Я не переставал восторгаться им и думая, что в этом не было ничего необычного из ряда вон выходящего. Наше мастерство лучше видится прежде всего в сравнении с мастерством других. Так вот, в Круифе я видел черты игрока, которые импонировали моей игровой манере и моему пониманию футбола. Позже выяснилось, что Круиф тоже присматривался ко мне, даже однажды назвал меня своим преемником. И как нелестно это признание. Хочу отмежеваться от него. При многих общих чертах игрового почерка мы совершенно разные люди и в жизни, и на футбольном поле. Тогда же в июне 1974 мы буквально потрясенные финалом чемпионата, который развивался по драматическому сценарию судьбы, когда уже на второй минуте голландцы забили с пенальти гол в ворота немцев, а конечный результат остался за хозяевами. Многое яростно спорили, хотя в одном все сходились без исключения: нас влекла вот такая солидная, выверенная во всех звеньях, надёжная в обороне и нападении игра. После возвращения из Мюнхена наших тренеров мы многое подвергли переоценке и многое поняли лучше. И скажу, первенство мира приспело как раз вовремя, потому что оно как бы уточнило динамовский курс внёс необходимые поправки и утвердил в верности избранного направления. Олег Базелевич тогда писал в журнале Старт: В наших командах также уже не первый год ведутся поиски новых усовершенствованных форм футбольной игры. Не хочется выглядеть нескромным, но я должен сказать, что и в Киевском клубе осуществляются определенные эксперименты. Мы просто не видели раньше так близко голландцев не имели возможности убедиться, что в принципе мыслим, так сказать, параллельно. Но я не считаю это нашей личной заслугой, Такова воля самого футбола, который непременно требует более глубокого подхода к нему, модернизации, движения вперед. Разумеется, нам следует еще много поработать для того, чтобы достичь лучших международных образцов. Но мы желаем этого, и чемпионат мира помог нам отбросить ненужное укрепиться в прогрессивных выводах. А я я мечтал, что когда-нибудь тоже сыграю на чемпионате мира, ведь больше мечты у футболиста и быть не могло. Да разве мог я тогда думать, что случится это не скоро и обернется тот чемпионат для меня самым суровым испытанием?